Второе. В пятницу в 3 часа пополудни Пенни Везер вызвала их к себе. Майки и Френки сидели и ждали в комнате для посетителей рядом с кабинетом директрисы. Шторы на окне расстёрнули, и в комнату лился солнечный свет. От него всё казалось весёлым и жизнерадостным. Длинный стол со скмями по бокам, на столе большая миска с блестящими яблоками и ваза с цветами. Таня Везер любила обставить всё красиво. Дверь в кабинет была открыта, и Майк слышал, как директриса говорит по телефону. Музыкальные инструменты? Да, у нас есть пианино. Но кое-кто из мальчиков умеет. Конечно, я учту. Да. Разумеется, можно послушать. И инструмент очень хорошего качества. Нет никаких возражений. Через неделю в час дня, и если вам понравится, вы сможете забрать. Да-да. До свидания. Майк дёрнулся. Пенни Везер продаёт пианино? Старенькое пианино стояло в столовой, давно расстроенное после того, как мальчишки год за годом колотили по клавишам. Одна педаль сломана, и всё-таки на нём ещё можно играть. В свои первые дни в приюте Майк, довясь, заглатывал еду и бросался к инструменту. Энивезер быстро положила этому конец. Заявила, что за обедом и так шумно, тарелки бренчат, мальчишки голдят, не из чему ещё добавлять грохоту. Майк ухитрился обойти её запрет. Когда все расходились из столовой, в том числе и директриса Майк оставался убирать со стола и относить грязную посуду на кухню. И если сделать это быстро, до отбоя оставалось ещё полчаса или даже больше. Иногда Фрэнк тоже задерживался, и они играли в четыре руки. Поначалу поварихи на кухне швырялись в них хлёбными корками, но потом оценили качество исполнения и вроде сами просили что-нибудь сыграть. Хоть пианино в ужасном состоянии, всё-таки жаль с ним расставаться. С другой стороны, какая разница? Ну, если их всё равно отдадут в приёмную семью. Энни Уэзер вышла из кабинета. Фрэнки подбежал к Майку и уцепился за его руку. Директриса стояла перед ними в тёмно-синем платье с глухим воротом, и вид у неё был суровый. Седые волосы стянуты в пучок с такой силой, что глаза начинают косить. Майк подумал, и, наверное, больно. "Стайте прямо и не шаркайте ногами", приказала она. "Мистеры и мисс Сысраков, вот-вот приедут. Они последние посетители на сегодня. Помалкивайте, если только вас не спросят о чём-нибудь. И постарайтесь произвести приятное впечатление. Им нужны два мальчика". Сами, знаете, такое нечасто бывает. У Майка сильно забилось сердце, они хотят узять двоих. Ф랭ки улыбнулся, глядя на него снизу вверх. Майка вытиро брата со щеки какую-то грязюку. Штаны у Ф랭ки были разорваны, ботинки надеты на босу ногу. Рубашка Майка заношенная и вся в пятнах. Бабушка дала им с собой чисто выстиранную и отутюженную одежду, но всё это исчезло без следа в приютской прачечной, откуда вещи выходили одинакового тускло-серого цвета. Как я выгляжу нормально? спросил Фрэнки. Мужонак говорит, обшарпанных скорее возьмут, потому что пожалеют, шепнул Майк. Если это правда, то они с Фрэнком считают уже на пути из приюта. Дверь открылась. И в комнату вошли посетители. Мужчина в рабочем комбинезоне и синей рубашке держал в руках широкополую шляпу фермеры. Но майк не боялся, тяжёлые работы лишь бы люди попались добрые. Женщина в белых перчатках и с сумочкой подмышкой нервно крутила пуговицу нащей целой блузке. Мистер Эмисис Ратлич взвылал испады. Добро пожаловать в приют Бишеподля. Вот эти мальчишки, перебило мужчина. Да, это они. Майкл и Франклин Фланли. Я, конечно, говорил, что мне нужны двое. Но по дороге сюда я заехал в государственный приют и взял там двух крепких парнишек. Отличные помощники на фирме. Взрослым работникам платить надо. А я могу предложить только стол или жильё. Времена нынче тяжёлые, сами знаете. Да, Матушка ведь еле мечтает, чтобы в доме был малыш. Ну, я и согласился. Тут вперёд вышла женщина. Корочек кормить, сорняки дёргать. Всякой там по мелочи. Фермер стиснул руку Фрэнки, повыше локти, словно проверяя мускулы. Тощенький он какой-то. Фрэнки вырвался, Уверяю вас, мистер Рэтлшон сильнее, чем кажется, с виду воскликнула Пэни Уэзер. А если хотите ещё одного мальчика того же возраста, можете взять обоих на тех же условиях, что мы обсуждали по телефону. Это дело. Ты как мачка. Женщины, пожалуй, причами, иногда с двумя проще, чем с одним. Тут как со щенками. У Майка больно колотилось сердце. Они берут двух младших. Эй, Венюэшмонт. Он прижёг Френка к себе. Мы братья. Мы только вместе. Мужчина, оценивающий, уставился на Майка, потирая подбородок. Умеешь что-нибудь? Крышку кость забор ставить, трактор водить? Майк запнулся. Я я на пианино играю. Это нам ни к чему. Дух помощника для похты я уж забыл. Хм. Возьму только клочков. Энивезер бросил на Майка грозный взгляд. Это прекрасная возможность для Фрэнка. "Нет", завыпил Фрэнки, обими руками обняв ногу Майка. "А вот это не надо". Фермер дёрнул Фрэнки за плечо. Майка толкнул мужчина. "Не тронь моего брата". Мистер Ратлих попятился. "Минучку. А ну, без рук". Фрэнки бросился к нему, схватил за руку, потянул её к орто и укусил со всей силы. "О, -о, -о заорал мистер Ратли, у него кровь!" Визгнула жена на руке фермера и впрям виднелись кровавые брызги. Он вытащил из кармана платок и обмотал раненую руку. Фрэнки повис, на майке обхватив его ногами за пояс, уткнувшись лицом в шею. Бесполезно, мистер, Майк покрепче прижал Френки к себе. Он всё равно удерёт. Без меня вам от него толку не будет. Сколько живота такого не видел, хмыкнул фермер и повернулся к Пенни Вайзер. Кого вы тут растить, зверёнши каких-то? Пошли, матушка. Он открыл перед женой дверь, посмотрел на мальчишку с отвращением и захлопнул за собой дверь. Майк поставил Фрэнки на пол. Тень его эзер была мрачнее тучи. Брови поползли так высоко наверх, что чуть не затерялись в волосах. Она прошла через всю комнату, распахнула двери, приказала Фрэнки тыче пальцем через порог: "Подожди там!" Захлопнув за ним дверь, она повернулась к Майку. Он чувствовал, как горит лицо. Наверняка на щеках красное пятно. Когда он смущался или злился, то мгновенно вспыхивал словно градусник тяжелобольного. Бабушка говорила это от того, что у него волосы рыжие и светлая кожа. С тех пор, как его нас, твоего брата дважды хотели забрать в семью. В первый раз он плюнул на грудного ребёнка посетительницы. А теперь вон что? Для маленьких дикарей вроде него существуют заведения похуже бишепа. Майк быстро сказал: "Он не нарочно, он просто не хотел со мной расставаться. С другими мальчишками он хорошо ладит. Он не против здесь быть лишь бы со мной". Эни Везер скрестила руки на груди. "Не так-то просто уговорить людей одного ребёнка взять. Не то, что двух". Майк выпрямил свой весь рост, глядя на директрису с мольбой. "Вы обещали бабушке. Я обещала, что постараюсь пристроить вас обоих вместе". но не брала на себя никаких обязательств. Пенни Везер изобразила улыбку, хотя глаза оставались по-прежнему злыми. Скоро всё это не будет иметь никакого значения. Приют Хатвей в округе Мантгомери переполнен мальчишками старше 14. Меня попросили освободить для них места, не даром, конечно. Младшие мальчики, кто ещё останется до сентября, отправятся в государственный приют. О, Майка, было такое чувство, словно кто-то выдернул ковёр у него из-под ног. Он охватился за стол. Тогда я вместе с Фрэнки пойду, не перейдёшь. Если я тебя отправлю на ферму работать. Это незаконно? Мне нет ещё 14. Мне 12, только через полгода исполнится. Пенни Везер покачала головой. Кто поверит, что тебе нет ещё 14? А, какой Дейл вымокал. Возьму и скажу, что ты поступил к нам без свидетельства о рождении. Такой сплош ши рядом случается. Отправлю на ферму за полсоть немели от приюта. Да хоть вообще в соседний округ. А ты надеишь, что на Франклене найдутся желающие до сентября и пускай он ведёт себя хорошо. Не то годит в государственный приют, пока ты трудишься где там на количк. Вот толку от тебя об этом между собой. Пока будете сидеть в чулане. С того самого дня, как они оказались в приюте бишепа, Майк беспокоился о том, что их с Фрэнки могут разлучить. Эта мысль чёрной тучей висела на краю сознания постоянно, неотступно. Он думал, ещё есть время, целых 2,5 года, чтобы найти какой-нибудь выход. А оказывается, в грёзе вот вот грянет